Глава четвертая. Открываю глаза и сонно протираю их. Стас, ты вернулся, а я проспала работу, да? Тут в моей голове всплывают воспоминания предыдущего дня. Мне такой ужас приснился, ты не поверишь. Не приснился. Вставай, красавица. Загостилось. Тут до меня доходит, что голос не Стаса. Моментально сажусь на кровати и оказываюсь один на один со своим свекром. «Виктор Андреевич, что вы здесь делаете?» Восклицаю удивлённо. «Пришёл посмотреть, как ты освободила жилплощадь, чтобы сына меньше нервировать. А ты тут нагло спишь», — отвечает он раздражённо. «Да нужна мне ваша квартира», — хмурюсь. «Я всё равно никуда не уйду, не поговорив со Стасом. Он не может так со мной поступить. У нас нормальный брак. Мы планировали ребёнка, а тут вдруг развод». «Нет». Качаю головой. Вы меня просто так не выкинете. Я требую объяснений. Хорошо не до планировали ребенка. Свекер выгибает бровь. И не надо мне тут свои песенки напевать. Я не поведусь на них. Есть факты. Завязывай и убирайся к себе из какой ты там дыры свалилась на нашу голову. Мой город не дыра. Моментально оскорбляюсь. И еще неизвестно, что было бы с вашей фирмой. Если бы не я, я работала на ее благо, не меньше вашего. Во мне просыпается мой дурной характер, который не позволяет быть спокойной и рассудительной. А вот только не про работу, свекр кривится. За нее я бы тебя вообще посадил. Но мой сын гораздо мягкосердечнее. Давай уже отсюда, Юлия. Не трать мое и свое время. Я вызову полицию, если ты сейчас же не поторопишься. Если надо будет, сам примению силу. А я подам на вас суд. Представляете, какой будет скандал? Нагло задираю подбородок. Виктору Андреевичу я изначально не нравилась. Он явно предпочитает девушек поспокойнее и попокладистее. Ты мне угрожаешь? Он злоприщуривается, в два счета преодолевает расстояние между нами и больно сжимает мои плечи. Только попробуй. Вытворить подобную глупость, и я тебя уничтожу, в буквальном смысле. Если мы не вытаскиваем на всеобщее обозрение твои грешки, еще не значит, что тебе позволено вести себя как королеве. Какие грешки? Спрашиваю испуганно. Реакция Свекра меня пугает. Мы с ним и раньше могли поспорить, но до телесного контакта никогда не доходило. А вот только не смей прикидываться овечкой. Он встряхивает меня и отпускает. Уходи, Юлия, уходи сама. Не доводи до греха. Он делает шаг назад и отворачивается к окну. Мое природное упрямство требует оставаться на месте и требовать стаса, но инстинкт самосохранения буквально вопит о том, что мне надо бежать. У меня такое впечатление. что сложилось недопонимание. Произношу нейтральным тоном, собирая такие вещи. Какие грешки? Как понимать эту фразу? Мозг буквально кричит, что картина произошедшего показана не вся. Это ваш сын меня выставил вчера с работы, а потом вручил сообщение о намерении развестись через своего адвоката. Я ничего не делала. Да потому что успела натворить дело ранее. Виктор Андреевич кривится, отвечая. «И это я принял решение о резком увольнении. Но Стас настоял на щедром расчете, так что радуйся». Свекра обдает меня презрительным взглядом. «Бред. Какой-то бред происходит. Восклицаю, сгребая все, особо не глядя в чемодан. Вы ненормальные. Вся ваша семья ненормальная. Так с людьми не поступают». Я не преступница, чтобы меня вот так. Не преступница! Чуть ли не кричит Виктор Андреевич и снова шагает в мою сторону. Только не подходите. Хватаю с тумбочки светильник. Я буду защищаться. Да нужна ты мне больно. Отвечает он, останавливаясь. Просто уходи, Юля, и все. Ага, уходи и не смей вернуться. Киваю сама себе. Никакой благодарности. За вклад в семью, в работу, за любовь к вашему сыну. Просто закончился год, и надо собачку сменить. Надеюсь, следующая не купится, как я, не пойдет по двинец, а если пойдет, то потребует компенсацию в случае развода. Я-то была далека от ваших юридических заморочек. Просто любила и хотела быть любимой. Неравно бормочу, забирая по другим комнатам вещи дорогие мне. Но в этом-то и была моя ошибка, а ты не обнаглела в конец, еще и компенсацию требуешь. Да не требую я от вас ничего. Машу на свекра рукой, просто мысли вслух. Снова не сходится. Со вчера решаю задачку, подкинутую всей вашей семьей, а результата нет. Виктор Андреевич опять вплотную подходит, инстинктивно южусь под его тяжелым взглядом, но он больше меня не трогает. Ты главное постарайся, чтобы мы не решили эту задачу по-другому. Поводов не смей давать. Устроишь шумиху и пожалеешь. Я не буду слушать Стаса и Виолетту. Разберусь с тобой по-своему. Договаривается Векер, а глаза его не обещают ровным счетом ничего хорошего.